суставы. Суставная боль одна из основных жалоб людей пожилого возраста. Ваши колени, бёдра и локти примеры того, как встречаются и соединяются две или более кости. Главная проблема стара как мир. Тазовая кость скрепляется с тазовой костью и так далее. Суставы придают гибкость соединениям, иначе невозможно было бы двигаться. Невозможно согнуть колени. Когда суставы становятся малоподвижными и хрупкими, это вызывает боль, мешает и ограничивает передвижение. И поскольку это делает жизнь трудной, хочется избегать этих неприятностей, насколько это возможно. А лучше навсегда.